Глава 11. Эмоции на работе. Легко понять, почему место работы может быть сложной эмоциональной средой. В конце концов, там мы проводим половину нашего времени, в окружении людей, которых не выбирали для общения и которые не обязательно разделяют наши привычки, ценности или вкусы. И все же необходимо ладить с ними и найти способ кооперироваться и сотрудничать. Иначе рискуем стать несчастными и, возможно, неуспешными взрослыми. Сами средства, на которые мы содержим себя и свои семьи, зависят от этого. И в отличие от школы, на рабочем месте нет выпускных. Мы здесь надолго, на десятилетия. Мы войдем туда юными и уйдем, по крайней мере большинство, на пороге старости. Неудивительно, что эмоциональные ставки так высоки. Мы думаем, что в работе главное – навыки информации, умственные способности и опыт, а также амбиции и свершения. Все это, конечно, так. Но эмоции – самая мощная сила на работе, как и в любом другом человеческом начинании. Они влияют на все – от эффективности лидерства до построения и поддержания сложных отношений, от инноваций до отношений с клиентами. В главе Мы обсуждали, как наши когнитивные способности, на чем мы концентрируемся, на что направляем усилия, что мы помним, как принимаем решения, уровень нашего творчества и вовлеченности, зависит от эмоционального состояния. И как мы видели в главах с ч е т в е р т по в о с ь наша способность мудро использовать эти эмоции, распознавать, понимать, обозначать, Выражать и эффективно регулировать их часто определяет качество наших отношений, здоровье и производительность. Итак, сначала подумаем о моменте, когда вы просыпаетесь. Вы рады мысли о том, чтобы встать с постели и отправиться на работу, или хотите натянуть одеяло на голову и спрятаться? Представьте несколько сотрудников, с которыми общаетесь чаще всего. Вы улыбаетесь при мысли об этих встречах? или стонете внутри. В офисе, магазине или на заводе время пролетает незаметно, а вы погружены в работу или смотрите на часы и молитесь о пожарной тревоге. Все это безошибочные признаки эмоционального состояния на рабочем месте. Оно оказывает существенное влияние на то, как вы себя чувствуете и ведете даже вне работы. Теперь спросите себя. Насколько точно вы определяете эмоции, собственные и других людей на работе? Какие чувства испытываете чаще всего каждый день? Знаете ли, что заставляет вас и коллег находиться в желтом, красном, с и н е м и зеленом квадранте? Какие неписанные правила определяют выражение эмоций на вашем рабочем месте? Какие выражения допустимы? Какие не одобряются? Сколько эмоциональных усилий вы прилагаете, чтобы соответствовать этим требованиям? Насколько хорошо вы умеете справляться с эмоциями и поддерживать других в их регулировании? У одной моей знакомой была привычка приходить в офис пораньше и начинать работу, пока там тихо и пусто. Она любила уединение и много успевала за короткий промежуток времени. Как только приходили коллеги, все менялось. Она была вынуждена общаться и уставала все больше и больше, а время тянулось. Часто после работы муж предлагал ей сходить куда-нибудь поужинать, но обычно она хотела отправиться домой и расслабиться в одиночестве с книгой и бокалом вина. Пройдя наш тренинг, она поняла, что происходит. Она начинала работать в желтом квадранте, энергичное и позитивное, и постепенно переходила в зеленый, а затем к концу дня, в синий, низкоэнергетический и негативный. Этот эмоциональный сдвиг сказывался на ее браке и семейной жизни. Пришло время начать использовать стратегии для регулирования своих чувств в течение дня, чтобы не заканчивать каждый день в унынии. Так у нее было бы достаточно когнитивных ресурсов, чтобы посвятить себя работе и поддерживать здоровые отношения с мужем. Этот пример подчеркивает, насколько наша работа и эмоциональная жизнь пересекаются и перемешиваются. Неважно, являетесь ли вы генеральным директором General Motors или работаете на автомойке, ваши эмоциональные потребности чувствовать принадлежность и чувствовать себя увиденным и услышанным одинаковы. И только потому, что вам 25 лет, вы гениальны и только что приняты на работу в Goldman Sachs или в Facebook, не означает, что вы преуспеваете в эмоциональном интеллекте или сможете оптимально функционировать дома или на работе. Особенно сейчас, когда так много профессий т р е б у ю т умения общаться, наши эмоциональные навыки определяют нашу успешность. Если мы не можем распознать и понять наши собственные чувства, Обозначить их, а затем успешно выразить и регулировать, возникнут проблемы. Многие из нас взаимодействуют с другими людьми, коллегами, клиентами, партнерами в других фирмах. И если не сопереживать им и использовать эту информацию для совместного регулирования их эмоций, не будет эффективности. Если не удастся найти почву для дружеского сотрудничества, большинству станет почти невозможно хорошо выполнять свои задачи. На первый взгляд, все наше взаимодействие на работе связано непосредственно с работой. Совещание по планированию, обмен информацией о новом проекте, и с с л е д о в а н и я по совместному предприятию, обсуждение контракта, изучение возможностей партнерства – Но эти взаимодействия происходят в рамках отношений, часто возникающих в нерабочие моменты. Небольшая беседа в лифте, обмен советами в ресторане, сплетнями в офисе и так далее. Рабочее место – это такое же сообщество, как и любое другое. Профессиональная дружба, родившаяся в личном взаимодействии, делает работу проще и приятнее, или наоборот. С новым коллегой приятно находиться рядом, и он сделал вашу работу более приятной, чем вы думали? Замечательно. Начальник-тиран-манипулятор, которому нравится усложнять вам жизнь? Это не так хорошо. Это типичные мини-драмы на рабочем месте, и нравится вам это или нет, вы вовлечены эмоционально. Придется принимать плохое вместе с хорошим и справляться с ним». Развитие эмоционального интеллекта поможет, а создание экосистемы эмоционального интеллекта принесет еще больше выгоды. Все, что происходит на работе, по сути является эмоциональным моментом. «Я заслуживаю повышения» означает «я думаю, что стою для вас больше, чем вы думаете, и если я не получу эту новую должность, буду чувствовать себя недооцененным и начну искать другую работу». Тон очных встреч, местонахождение офиса, то, как вы приветствуете меня в лифте – все это выражение вашего отношения ко мне, которые определяют, как я отношусь к вам. «Деловой» – это совершенно неправильное название. Под внешним видом корпоративной миссии бизнес совсем не похож на «деловой». Исследования показывают – что эмоции и настроение передаются от одного человека к другому и дальше ко всей команде, как сознательно, так и бессознательно. Это называется эмоциональное заражение, и его изучение восходит к 1890 годам. Кто-то улыбается, и вы улыбаетесь в ответ. Кто-то хмурится, и выражение вашего лица меняется – Внезапно вы чувствуете себя счастливым или печальным, не зная почему. Сигал Барсейт, профессор Уортонской школы Пенсильванского университета, провела первое исследование, чтобы проверить, происходит ли заражение эмоциями в группах и предсказывает ли оно впоследствии поведения людей в группе. Участники были случайным образом распределены по четырем разным группам, к а ж д ы й из которых представляла один квадрант шкалы настроения. В каждую группу назначили обученного сообщника, действующего в качестве участника, чтобы вызвать с о о т в е т с т в у ю щ и е ч у в с т в а Людям сказали, что они играют менеджера, ответственного за обсуждение бонуса для сотрудника. Каждая группа также знала, что у них есть фиксированная сумма и нужно решить, что лучше для сотрудника и компании. Результаты показали, сообщник не только вызвал эмоциональное заражение, но и повлиял на последующее поведение. В частности, участники из желтого и зеленого квадрантов сообщили о меньшем количестве конфликтов, большем сотрудничестве и лучшей индивидуальной эффективности. Они даже распределяли деньги равномернее по сравнению с участниками из красного и синего квадрантов. По мере того, как мы развиваем эмоциональные навыки, мы надеемся, что лучше осознаем, как активно создаем эмоциональное заражение и понимаем его влияние на других. Мы также должны спросить себя, генерирую ли я лучшие эмоции для достижения наилучших результатов для нашей группы. Недавно я брал интервью у своего коллеги Дэвида к а р у з а о роли эмоций в эффективном лидерстве. по его словам, Очень важно, чтобы эмоции соответствовали поставленной задаче. Он рассказал о совещании по разработке продукта, которое посетил, где менеджер был энергичным и позитивным. Его настроение было заразительным и полезным во время мозгового штурма. Но позже, когда группа обратила внимание на подробные планы продуктов и рыночные данные, тот же энтузиазм не был столь полезным. Энергичная, уверенная атмосфера, которая поощряла новые творческие идеи, привела к тому, что график запуска оказался чрезмерно оптимистичным и изобиловал ошибками, сделанными в спешке. Это случай, когда эмоция не способствовала требуемому решению проблемы. Поняв, что пошло не так, руководитель группы изменила эмоциональный тон комнаты, однако сделала это едва заметным образом. Она использовала тон голоса и ритм речи, чтобы снизить уровень энергии и привела примеры важности деталей. Это позволило менеджеру по производству замедлить мышление, стать более рефлексивным и проверить свои предположения. Эмоции, по словам Каруза, распространяются по организациям. Лидеры должны понимать, как они влияют на процесс принятия решений, размышления и работы для достижения целей. Сама организация должна позволять людям влиять на эмоции. Наличие навыков – это одно. Недавно поделился со мной Йохан Менгес, специалист по лидерству в Кембриджском и Цюрихском университетах. Но совсем другое – уметь применять их на работе. Согласно его исследованию, рабочие места с высоким эмоциональным интеллектом отличаются тем, как люди ведут себя и на это поведение сильно влияет структура то как люди организованы то есть и иерархии и культура то что они считают уместным если ответственные сотрудники не используют свой эмоциональный интеллект в том как выражают себя и управляют другими, то кто будет это делать однако если эмоциональный интеллект столь необходим на рабочем месте как его приобрести В школе эмоциональные навыки можно интегрировать в уже изучаемые предметы. В конце концов, образование – это единственная цель школы. На рабочем месте сложнее развивать их. Когда именно это обучение произойдет? Во время перерывов на кофе? За обедом? Ежегодный ретрит? Мы на работе не чтобы учиться. Мы здесь, чтобы выполнять задачи. Компании вложили миллионы в программы обучения и развития эмоционального интеллекта. Но я еще не видел комплексного подхода в организации, которая помогла бы сотрудникам улучшить их эмоциональный интеллект таким образом, чтобы сформировать устойчивые привычки. Это одна из причин, по которой я стал соучредителем OG Life Lab. Она предлагает обучение эмоциональному интеллекту для бизнеса. В тщательно разработанной последовательности небольших обучающих шагов учащиеся развивают эмоциональные навыки с помощью широкого спектра действий, стимулирующих размышления, включая динамичные видеоролики, интерактивную шкалу настроения, личные размышления и увлекательные упражнения. Программа даже включает живые видеообсуждения с обученным тренером как в группе, так и один на один. Постепенно люди запоминают больше и развивают привычки, которые становятся автоматическими. Даже когда современное организационное мышление пытается внедрить их на рабочем месте, работодатели возмущаются тем, что это отнимает время и отвлекает внимание от практических результатов. Многие руководители до сих пор не понимают... что результат зависит от рабочей силы, у которой есть мотивация, энергия и приверженность общей цели. Недавно я провел некоторое время в качестве консультанта в компании, где отношения между двумя ключевыми руководителями вызывали серьезную проблему. Оба были опытными и хорошо справлялись с работой. Но одна была по натуре тревожной и принимала близко к сердцу каждую реакцию и отзыв. Другой был громким, откровенным человеком. Всегда говорил все, что приходило в голову, не задумываясь, как это воспримут. Очевидно, как данная комбинация может противоречить друг другу. Так и произошло. Ни у одного не было эмоциональных навыков, чтобы понять происходящее и попытаться контролировать ситуацию, выговаривая ее и регулируя реакции друг на друга. Каждое взаимодействие было напряженным и не таким продуктивным, как должно было быть. Их руководителю оставалось только попытаться примирить эти разные темпераменты. Не совсем так босс хотела проводить свое время, но если бы она не помогла этим двоим регулировать эмоции, пострадала бы работа в их отделе. Такие взаимодействия постоянно происходят в деловых ситуациях. Подумайте, что случается, когда вы чувствуете, что коллега в плохом настроении. Сразу меняется атмосфера офиса. Никто не хочет подходить слишком близко, связь дает сбои. На всем лежит нервная пелена, которая высасывает психическую энергию. Или есть руководитель, который гасит весь энтузиазм и подавляет всякое творчество. На собраниях он встречает каждое инакомыслие пронзительным взглядом и гримасой. Его подчиненные понимают, зачем пытаться. Вскоре они переходят от обескураженности к отчужденности, проводят время в соцсетях вместо того, чтобы разрабатывать новые идеи. Вскоре они уже ищут новую работу. Бизнес-школы посвящают семестровые тематические исследования значительным провалам в бизнесе. Но задаются ли они вопросом, не связаны ли с провалами отсутствие эмоционального интеллекта? Это важно, учитывая все исследования о влиянии плохих эмоциональных навыков на то, как сотрудники ощущают себя и работают. Безусловно, некоторые бизнес-школы, в том числе Ельская школа менеджмента и Высшая школа бизнеса Цюрихского университета, начали инвестировать в развитие эмоционального интеллекта студентов. Никто не привык учитывать эмоциональный интеллект в своих размышлениях об успехах и неудачах студентов, что неудивительно. Нет цифр, на которые можно положиться. Нет диаграмм или графиков, чтобы дать надежные ответы. Пока. Во время изучения внутренней жизни рабочих результаты вызывают беспокойство. При поддержке фонда FAS Foundation, который финансирует создание здоровых, безопасных и справедливых рабочих мест, команда нашего центра под руководством старшего научного сотрудника Зараны Ивчевич Прингл провела многочисленные исследования роли эмоций на рабочем месте. В одном мы опросили одну тысячу человек, а в другом 15 тысяч человек. Оба имели демографически репрезентативную выборку со всех концов Соединенных Штатов. Среди множества вопросов мы задали эти. Как вы себя чувствуете на работе? Каковы ваши впечатления от работы? Участники ответили своими словами в дополнение к заполнению опросников. Вот что мы нашли. Около 50% работников использовали слова «напряженный», «расстроенный», или перегруженный, чтобы описать чувства на работе. Около трети работников указали, что чувствовали себя счастливыми или гордились менее чем 50% рабочего времени. Многие вещи, вызывающие у них неприятные эмоции, которыми они делились, были связаны с другими людьми, с коллегами, несерьезно относящимися к работе, с администраторами, которым не хватило хороших навыков принятия решений, с ленивыми коллегами и с теми, кому не хватало навыков эмпатии слушания. Мы также попросили субъектов исследования назвать три слова, чтобы описать, что они больше всего хотели бы чувствовать на работе. Счастливый выбор номер один. Это неудивительно. Во всей моей работе с различными группами, когда я спрашиваю, как люди хотели бы себя чувствовать, Первое слово, слетающее с их уст – «счастлив». Это как выбор по умолчанию, тот, который мы выпаливаем без долгих раздумий. Однако наиболее показательны варианты номер 2 и 3. После счастья респонденты сказали, что хотели бы чувствовать себя взволнованными, радостными, оцененными, поддерживаемыми, реализованными, уважаемыми, вдохновленными – удавшимися. Слово ценный е щ е один популярный выбор, и женщины использовали его примерно в два раза чаще, чем мужчины. Этот список показывает, чего больше всего не хватает на типичном рабочем месте. Другие исследования подтверждают наши выводы. Согласно опросу Gallup 2018 года, основанному на случайной выборке из 30.628 с о т р у д н и к о в США, работающих полный и неполный рабочий день, более половины не вовлечены в работу, а еще 13% говорят о печальном опыте работы. По оценкам, потери производительности для предприятий составляют 450 миллиардов долларов в год. В некоммерческом секторе 45% молодых сотрудников настаивают, что следующая работа будет в ином секторе, называя выгорание в качестве одной из основных причин. 35% опрошенных сотрудников говорят, что регулярно пропускают от 3 до 5 рабочих дней в месяц из-за стресса. 45% врачей говорят, что чувствуют себя измотанными. Недавно я попросил большую группу резидентов-медиков рассказать об обычном дне и о том, как они себя чувствовали в течение этого дня. Затем я попросил их обобщить опыт одним словом. 70% поделились такими терминами, как «неахти», «скучающий», «поляризованный», «подавленный», «напряженный» и «задумчивый». Только 30% использовали такие слова, как «довольный» или «спокойный». Согласно исследованию Стэнфордского университета, более 120 тысяч смертей ежегодно могут быть связаны со стрессом на рабочем месте, что составляет до 190 миллиардов долларов расходов на здравоохранение. К факторам стресса относятся отсутствие медицинской страховки, конфликты между работой и семьей и несправедливое обращение. Недавние исследования показывают, что когда дело доходит до выгорания и вовлеченности, не бывает или-или, может быть и то и другое. Джулия Мюллер, бывший научный сотрудник нашего центра, а сейчас доцент Лейпцицкого университета, провела исследование, в котором основное внимание уделялось уровню выгорания лучших и наиболее способных работников. Эти сотрудники страдают от выгорания именно из-за высокого уровня вовлеченности. Они настолько преданы работе и так хорошо с ней справляются, что на них оказывается больше обязанностей, чем они могут выполнить. И вместо того, чтобы отказываться от заданий, они продолжают принимать их, пока не будут полностью перегружены. В соответствующей статье «Харвард Бизнес Ревью», написанной Мюллер и м м й Сеппеля, которая возглавляет работу по благополучию студентов нашего центра, они описали женщину, задача которой являлась организация амбициозной конференции для своей компании. Она проделала большую работу, за исключением того, что в последние недели перед событием ее уровень стресса достиг такого высокого уровня, что она страдала от тяжелых симптомов выгорания, которые включали ч у в с т в о физического и эмоционального истощения, депрессию и проблемы со сном. Ей предложили взять отпуск. Она так и не посетила конференцию и нуждалась в длительном восстановлении, прежде чем достигла прежнего уровня работоспособности и благополучия. Симптомы выгорания возникли в результате длительного стресса и истощения ее ресурсов с течением времени. Между тем, как показал опрос Гэллопа, половина работников чувствует себя как раз наоборот, невовлеченными. Очевидно, необходимо соблюдать четкий эмоциональный баланс. Сотрудники должны быть достаточно вовлечены, чтобы хорошо выполнять работу, но не до такой степени, чтобы это вызывало выгорание. Один из способов его предотвращения – поощрять работников говорить, когда они чувствуют давление или несправедливо распределенную нагрузку. Однако это не единственное, что должно поощряться. Свобода самовыражения, положительного или отрицательного, должна быть частью повседневности. Когда я преподаю в ельской программе Executive Education, я часто спрашиваю, вам удобно выражать подлинные эмоции на работе? Нет. Большинство отвечает без раздумий. Я думаю, что это зависит от того, с кем вы разговариваете или с кем ведете переговоры на встрече. сказал один из слушателей. «Я мог бы сказать члену команды или коллеге что-то, чего бы точно не сказал генеральному директору», добавил другой. «Например, я бы никогда не сказал, «Джереми, вы очень смутили меня на той встрече, позвольте рассказать почему». Оба говорили одно и то же. На работе они редко, если вообще когда-либо, выражали чувства людям, которые могли что-то с этим сделать». Благодаря моей роли директора центра, я не понаслышке знаю о влиянии подавления эмоций на рабочем месте. Знаете, что не дает мне спать по ночам? Размышления, как чувствуют себя мои сотрудники. Это должно преследовать во сне каждого генерального директора, супервайзера, менеджера и босса в мире. Это главное детерминанта практически всего, что происходит в организации, и хорошего, и хорошего. и плохого. Если мы являемся местом работы с высоким эмоциональным интеллектом, большинство проблем, хотя и не все, решаемы. Если нет, все будет казаться борьбой. Прежде чем нанимать кого-то в наш центр, я знаю, что у них есть опыт, таланты и мозги, необходимые для выполнения данной работы. Но я практически не знаю, обладают ли они эмоциональными способностями. Будут ли знать, как ладить с коллегами и сотрудничать, не давая соперничеству и конкуренции мешать процессу? Могут ли адаптироваться к новой среде и вносить свой вклад, не мешая другим? Смогут ли сопереживать клиентам и понять, как взаимодействовать таким образом, чтобы удовлетворить их потребности, а также потребности организации? Если нет, мы обречены на провал. Если люди создают место, как однажды написал в известном эссе Бенджамин Шнайдер из Университета Мэриленда, то несомненно, организация была бы намного лучше, если бы сотрудники обладали эмоциональными навыками. По мере того, как компания р а с т е т она становится в с е более уязвимой из-за нехватки эмоциональных навыков. Вот пример. Несколько лет назад я нанял человека в качестве супервайзера. И он решил, что будет лучше, если защитит меня от любых рабочих жалоб, которые возникают в его команде. Возможно, сотрудник думал, что делает мне одолжение. Возможно, некоторым заблуждающимся руководителям это могло показаться хорошей идеей. Но это катастрофа. По разным причинам коллеги становились все более неудовлетворенными работой. Однако никто не сообщал мне об этом. Так продолжалось некоторое время, пока этот начальник не ушел, после чего сотрудники не стеснялись выходить вперед и выражать мне чувства, которыми им было запрещено делиться ранее. Мы превратились в эмоционально неблагополучное рабочее место, и это отражалось на работе. Потребовалось больше года, чтобы все пришло в норму. Если даже учреждение, которое позиционирует себя как центр эмоционального интеллекта, может страдать от плохих эмоциональных навыков, значит такое может произойти где угодно. Урок для меня состоял в том, что нужно было сделать себя более восприимчивым, выражая чувства чаще и большему количеству коллег. Только если я делал это первым, они ощущали себя в безопасности, выражая свои мысли мне. Пришлось научиться действовать с меньшим авторитетом и большей человечностью. Другой пример с моей работы. Много лет назад у меня была сотрудница, которая постоянно выглядела незаинтересованной и апатичной. Ее было трудно читать, но она справлялась с задачей. Поэтому я изо всех сил старался принять это и регулировать эмоции, когда был рядом с ней. Затем у нас состоялась встреча с суперинтендантом школы, и эта сотрудница сидела там с заметно скучающим видом. В это время во мне все бурлило. Это выглядело так плохо, что после окончания совещания суперинтендант спросил, «Что с этой женщиной?» Пришлось заверять. что мы заинтересованы в сотрудничестве с ним. Это показывает, как эмоциональное состояние одного человека и отсутствие навыков даже у подчиненного могут заразить рабочее место целиком. Потребовались недели, чтобы решить, как поговорить об этом с сотрудницей. У меня не было ни слов, ни возможности обсудить с ней, как она выглядит в глазах других. Как только мы пообщались, я узнал, что она страдает от депрессии и нуждается в помощи. В этой ситуации было заманчиво оставаться судьей эмоций. Что не так с этой женщиной? Она невоспитанная или что? А не исследователем, который искренне хотел знать, что происходит. На тот момент мы еще не придумали хартию центра, аналогичную семейной и школьной, описанным в предыдущих главах. Сегодня, когда возникают разногласия или что-то не так, Хартия выступает в качестве руководства по выявлению и устранению даже неудобных чувств. Как сказал Джек Уэлч, легендарный гуру менеджмента Дженерал э л е к т р и э м о ц и о н а л ь н ы й интеллект, несомненно, встречается реже, чем книжный, но мой опыт говорит, что на самом деле он более важен для становления лидера. Это невозможно игнорировать». Эмоциональный интеллект привлекает значительное внимание исследователей организационного поведения. Стефан к а т е профессор школы менеджмента Ротмана Университета Торонто, подвел итоги двух десятилетий исследований, которые демонстрируют, что эмоциональный интеллект, измеряемый как набор навыков, коррелирует с широким спектром важных результатов на рабочем месте, включая следующее. Творчество и инновации. Организационная приверженность, удовлетворение от работы, рейтинги обслуживания клиентов, управленческая эффективность, социальная поддержка членов команды, возникновение лидерства, в какой степени кто-либо, не занимающий официальную руководящую должность, оказывает влияние на коллег, трансформационное лидерство, включая большую мотивацию и вдохновение. Производительность труда, особенно на работах, требующих большего эмоционального труда, заслуженная зарплата. Важно отметить, что менеджеры и лидеры с эмоциональным интеллектом не всегда должны быть добрыми начальниками. Часто им необходимо использовать эмоциональные навыки для выполнения сложных, деликатных задач. Эмоциональный интеллект на работе означает не только обеспечение комфорта и сочувствия, Иногда требуется способность давать серьезную критику, чтобы помочь людям лучше понять себя и развить навыки. Может даже понадобится ь способность вести сложные разговоры на деликатные темы, которые могут обидеть. Это также требует навыков управления эмоциями. Они помогают создавать успешные рабочие места и налаживать связи, когда что-то неизбежно идет не так. Недавно наша команда разработала метод оценки эмоционально-интеллектуального поведения руководителей, чтобы выяснить, позволяют ли навыки руководителей предсказывать чувства и поведение сотрудников на работе. Вопросы опроса включали. «Мой руководитель понимает, как его решения и поведения влияют на то, как остальные чувствуют себя на работе». И «мой руководитель помогает другим чувствовать себя лучше, когда они разочарованы или расстроены». Предыдущие исследования показали, сотрудники, как правило, соглашаются друг с другом в своих отчетах о поведении начальника. Вот что мы обнаружили. Уровень вдохновения, уважения и счастья примерно на 50% выше, а уровень разочарования, гнева и стресса на 30-40% ниже, когда руководитель обладает сильными эмоциональными навыками. Мы также выяснили, что когда есть менеджер с сильными эмоциональными навыками, вовлеченность сотрудников, чувство цели и смысла в работе, а также креативность и инновации значительно выше, а выгорание, неэтичное поведение и боязнь высказываться, когда есть проблема или лучший способ сделать что-то, значительно ниже. Еще один примечательный вывод. Сотрудники, которые боятся открыто говорить или чувствуют себя вынужденными делать что-то неэтичное, значительно чаще пропускают работу и имеют более серьезные намерения уйти с работы, не говоря уже о том, что это сказывается на их психическом здоровье. Оборот персонала – это то, чего по-настоящему боятся самые умные бизнесмены. Это огромная потеря для любой организации. Проконсультировавшись со многими фирмами, я могу гарантировать, если текучка выше нормы, это обычно потому, что где-то есть плохой начальник. Как говорится, люди не уходят с работы, они уходят от плохих начальников. Хотя многие бизнес-лидеры сказали бы, что плохой начальник – это тот, кто не дает результатов, а хороший, Тот, кто превосходит ожидания. Я бы добавил, что плохой тот, у кого низкий эмоциональный интеллект, а хороший, у кого высокий. Мы все используем термин «корпоративная культура» как сокращение, имея в виду ДНК компании. Большая ее часть – эмоциональное состояние, которое начинается с эмоционального интеллекта ответственных людей. И чтобы лидеры с высоким эмоциональным интеллектом были успешными, Они также должны работать в организациях с корпоративной культурой, позволяющей этим лидерам использовать свой эмоциональный интеллект. Если вы один из тех начальников, которые считают эмоциональной проблемой ерундой и что им не место в офисе, на заводе или в магазине, я могу практически гарантировать, что у вас проблемы с сохранением хороших сотрудников. Если не можете нормально справляться с собственными эмоциями, вы, вероятно, не сможете справиться и с чужими. Сказав все это, я должен добавить, есть много успешных бизнесменов с поразительно плохими эмоциональными способностями. Не хочется говорить плохо о мертвых, но Стив Джобс был общеизвестно трудным человеком, и его сложно побить как руководителя». Корпоративная Америка изобилует тиранами и страдающими манией величия занимающими угловые офисы. Они успешны, если единственным мерилом успеха является зарабатывание денег. Возможно, вы сможете силой проломить путь на вершину процветающего бизнеса, вот только там вам будет одиноко. И если оглядываетесь вокруг и думаете, что ваши сотрудники работают хорошо, Вы не замечаете, что они могли бы работать на еще более высоком уровне, если бы вы потрудились обратить внимание на эмоциональное состояние вашего рабочего места. Представьте, на что мог бы вдохновить Стив Джобс сотрудников, если бы обладал эмоциональным интеллектом. Возможно, компания Apple не страдала бы от отсутствия инновации творчества, которые испытала за годы, прошедшие после его смерти. Когда я провожу семинары для бизнес-лидеров, я показываю им данные и говорю. Послушайте, сотрудники говорят, что чувствуют вдохновение примерно в 25% случаев, когда у них есть начальники с низким эмоциональным интеллектом, и в 75% случаев под руководством менеджеров с высоким эмоциональным интеллектом. Итак, что это нам говорит? Огромная разница. Подумайте о производительности и всех творческих идеях, которые будут существовать на рабочих местах с эмоциональным интеллектом. А теперь спросите себя, почему их нет в других компаниях? Работая в корпоративном мире, я понял, что внесение изменений в эту среду является сложной задачей, ничем не отличающейся от препятствий, с которыми мы с дядей Марвином столкнулись, пытаясь внести изменения в школы. Дети всегда были открыты для этого. Взрослые – не очень. На работе сотрудники, скорее всего, воспримут идею улучшения эмоциональных навыков положительно, в то время как их начальники настроены скептически. «Были времена, когда меня нанимали для проведения семинаров на рабочих местах, и я слышал такие комментарии от большого босса, занимающегося наймом. «О нет, я не прохожу обучение. Я хочу, чтобы вы научили людей, которые подчиняются мне, как справляться с эмоциями, чтобы они стали лучше работать. Не думаю, что мне нужно что-то менять. Я уже доказал, что я успешен». В другой раз руководитель хедж-фонда сообщил, «Вы действительно думаете, что мы собираемся сесть за стол и поделиться чувствами?» Позже, разговаривая с кем-то из его фирмы, я услышал, что он однажды сказал сотруднице, «Не важно, что ты чувствуешь, твоя работа – представлять меня». Исследования показывают, что влиятельные люди, как правило, менее чувствительны к эмоциям окружающих. В одном исследовании эти люди реагировали с меньшим состраданием, чем люди с меньшей властью, когда слушали, как кто-то описывает страдания. Недавно я разговаривал с женщиной, которая руководит крупной некоммерческой организацией. Она блестящий работник, председатель правления, известный парень. Она ненавидит работу по одной причине – из-за того, как он заставляет ее себя чувствовать – Он такая большая личность, что я всегда сомневаюсь в себе. Я всегда задаюсь вопросом, может быть, он прав, а я ошибаюсь в некоторых вещах только потому, что он выражает свое мнение с такой уверенностью, тогда как у меня всегда есть сомнения. Он говорит вещи вроде «почему ты такая чувствительная?» Каждый вечер я иду домой подавленная и тревожная. Я была руководителем и руководила крупными компаниями более десяти лет. Но это сводит меня с ума до такой степени, что мне, возможно, придется уйти. На протяжении многих лет я слышал от многих в бизнесе, что они чувствуют себя аналогично. Их нанимают для выполнения работы, однако их подрывает и мешает начальник, который считает, будто это хороший способ сохранить контроль. Конечно, это не так. Это просто наносит ущерб всей организации. Если бы женщина воспользовалась метамоментом, чтобы успокоить тревогу и собраться с мыслями, она могла бы понять, что этот парень намеренно издевается над ней, а затем разработала бы стратегию, как справиться с трудностями. Она могла бы сесть и выразить ему чувство, что могло быть или не быть продуктивным. По крайней мере, она бы быстро узнала, есть ли надежда на улучшение». Если она не хотела этого делать, мой совет был бы заручиться поддержкой остальных членов правления и найти способ заставить председателя отступить. И если правление не поддержит, нужно найти работу получше, поскольку ситуация никогда не изменится. К счастью для всех участников, она наконец нашла стратегии, которые помогли ей справиться с чувствами гнева и беспокойства. и провела трудный разговор с председателем, высказав свои чувства и их причины. Она также подошла к правлению и заявила, что необходимо внести структурные изменения, если они хотят, чтобы она осталась. Председатель смягчился и изменил о т н о ш е н и е а правление приняло ее предложение, так что она все еще там, гораздо более счастливая и эффективная исполнительный директор. В исследовательской статье 2014 года под названием «Причем тут любовь?» авторы Сигал Барсайт из в о р т о н с к о й школы Пенсильванского университета и Оливия О'Нилл из университета Джорджа м е й с о н а представили данные, подтверждающие способность этой конкретной эмоции преображать рабочее место. Они выдвинули идею, что чувство привязанности, сострадания, заботы и нежности к другим Полезны даже среди коллег, создавая то, что они называют культурой дружеской любви. В тех компаниях, где этот тип культуры слаб, как пишут они, выражение привязанности, заботы, сострадания или нежности среди сотрудников минимальны или отсутствуют, демонстрируя как низкую интенсивность, так и низкую кристаллизацию. Сотрудники в культурах с низким уровнем дружеской любви проявляют безразличие или даже черствость по отношению друг к другу, не предлагают и не ожидают эмоций, которые включают дружескую любовь, когда дела идут хорошо, и не оставляют места для преодоления стресса на рабочем месте, когда дела идут плохо». Когда-то в контексте корпоративных культур подобные понятия казались абсурдным сюсюканьем. Сегодня уважаемые компании, такие как Southwest Airlines, Pepsi, w h o l Foods, Zapples и многие другие, поддерживают эти ценности и даже перечисляют любовь и заботу, используя эти слова, в своих заявленных принципах управления. Исследование под руководством Эндрю Найта, профессора Вашингтонского университета в Сент-Луисе, в ходе которого опросили более 24 тысяч сотрудников из 161 фирмы, показало, предприятия, где преобладают положительные эмоции, имеют значительно более низкий уровень утомления сотрудников и меньше больничных. Другое исследование продемонстрировало, что усиление положительных эмоций на работе, снижает выгорание и прогулы сотрудников, а также повышает приверженность, а подавление отрицательных эмоций делает прямо противоположное и снижает удовлетворенность клиентов. Многие исследования показывают схожие результаты. Такие показатели клиентов, как намерение вернуться и порекомендовать магазин другу, выше, когда сотрудники демонстрируют больше положительных эмоций. но они должны быть подлинными. Если сотрудники имитируют хорошее чувство, не ощущая их на самом деле, влияние на клиента теряется. Доказательство о ч е в и д н о Компании, которые хотят оставаться актуальными и конкурентоспособными как места работы, не могут игнорировать силу эмоций. Работая в OG Life Lab, мы слышим от многих о пользе эмоциональных навыков, описанных в этой книге. Профессионалы, которые когда-то беспокоились на работе, теперь используют стратегии регулирования, чтобы найти облегчение. Один врач поделился, что до того, как освоил навыки рулер, л ему и в голову не приходило, что у него есть свобода действий в изменении эмоциональных состояний. Он поделился. Осознанное дыхание и переоценка резко изменили мою способность присутствовать и работать совместно с коллегами. особенно когда в операционной возникает напряжение. По словам с ь ю з е н Дэвид, автора книги «Эмоциональная гибкость», руководители компаний во всем мире начинают понимать, что обращая внимание на эмоции, они могут улучшить как благополучие сотрудников, так и успех организации. И учащиеся, которые сейчас развивают эмоциональный интеллект в школах, скоро присоединятся к рабочей силе и будут выбирать работодателей частично на основе того, как чувствуют себя, работая на них. На рабочем месте мы часто сталкиваемся с компромиссом. Либо работа, которая доставляет нам удовольствие в благоприятной и творческой среде, либо работа, в которой эмоционального удовлетворения мало или отсутствует, а деньги слишком хороши, чтобы отказаться. Есть целые профессии, которые рассчитывают на готовность умных, образованных людей терпеть высокий уровень стресса и истощения в обмен на большую зарплату. В какой-то момент большинство обнаруживают, независимо от того, сколько им платили, это не стоило затраченных усилий. Когда мы проходим собеседование на работу, среди наших главных интересов Помимо обычных вопросов о зарплате, условиях работы, возможностях для продвижения по службе, эмоциональная атмосфера, в которой мы будем тратить так много времени и энергии. Мы могли бы просто подойти и спросить, говоря начистоту, как вы себя чувствуете, работая здесь. Помимо вероятности ошеломить интервьюера, хотя возможно и в хорошем смысле, мы обязательно получим несколько интересных и полезных ответов. Можно безошибочно увидеть во всем этом с о о б щ е н и е для работодателей и менеджеров. На сегодняшних рабочих местах лучшие сотрудники будут тяготеть к фирмам, которые признают способность эмоций создавать позитивную и продуктивную среду. Они уйдут с плохой работы, оставив коллег, которые могут быть не менее несчастны, но по каким-то причинам не хотят или не могут найти работу в другом месте. Одна только эта мысль должна побудить организации серьезно относиться к навыкам управления эмоциями.